Глава 2. Разлом судьбы Массивный ховар плавно скользил над землей, будто парил на невидимых волнах. Его корпус, весь в рунах и светящихся кристаллах, мягко мерцал, словно проверял пространство вокруг. Машина двигалась так плавно, что даже укачать в ней не могло. Я сидел у окна, разглядывая изнутри это чудо техники, и все еще не верил, что оно реально существует, а главное – что я сейчас нахожусь здесь. «Чего застыл?» – усмехнулся Макс, сидящий напротив. «Будто первый раз видишь ховар. Потому что почти так и есть», – буркнул я, не отрывая взгляда от кристаллов. «Как вообще эта машина работает? Эти ваши магические штучки?» «А тебе какая разница?» – хмыкнул он. «Главное, что не развалится. Эти ребята, кажется, вообще не замечают, насколько тут все странное». За несколько недель я успел увидеть светящиеся леса, исчезающих в дымке существ и оружия, которое разрезает воздух разноцветными вспышками. Точно из кадров какого-то новомодного блокбастера, где решили использовать кучу спецэффектов. Но ховеры – это, к слову, что-то среднее между бронемобилем и летательным аппаратом. Гладкий, из темного металла, с укрепленным корпусом и закаленными панелями. Он выглядел громоздко, но явно был рассчитан на скорость и маневренность. Вместо привычных колес снизу светились антигравитационные стабилизаторы, усиленные магией, что помогало создавать тонкую воздушную подушку, на которой Ховар плавно парил над землей. Энергетические линии на корпусе мерцали тускло-синим светом, следуя ритму работающих двигателей. Внутри было функционально и немного тесновато. Сиденье с защитными ремнями, приборная панель, усеянная разноцветными индикаторами и несколько тактических экранов, отображающих энергетические потоки, карты и вероятные угрозы. Нет, к этим штукам я привыкнуть не смогу. Как, черт возьми, оно работает? Светящиеся руны, вибрации, эти странные механизмы. Для них это обыденность, а для меня самая настоящая загадка. «Итан, перестань уже думать, у нас миссия». Кира посмотрела на меня поверх своего лука, который она всегда держала при себе. «Ты либо вольешься в процесс и сможешь быть полезным, либо есть риск не вернуться обратно в лагерь». «Да я бы рад влиться!» – ответил я, стараясь звучать увереннее. «Просто не понимаю, что мне тут делать. Вы понятно, все это – стрельба, магия, сущность. А я? Ты соображаешь быстрее нас!» – отрезала она. «Вот этим и занимайся. Что тебе там капитан сказал?» «Через пару дней после того, как я очутился в лагере, когда меня начали втягивать в жизнь отряда, капитан познакомил меня с Максимом. И они с Кирой стали моими напарниками. Или я их?» «Итан!» – представил меня капитан, кивая в сторону Макса. «Пока что пушечное мясо, но мозги есть». «Отлично!» – рассмеялся Макс, хлопая меня по плечу. «У нас тут как раз не хватает умников. Он был полной противоположностью Киры» болтливый постоянно шутил и выглядел так, будто его ничего не могло выбить из равновесия. Ему кажется, даже нравилось выводить ее из себя своими комментариями. А потом пришло это приглашение на миссию. Вернее, не совсем приглашение, меня просто поставили перед фактом. Капитан решил, что если я собираюсь помогать разрабатывать новое оружие и улучшать тактику борьбы с сущностями, то мне нужно увидеть, как все происходит в реальности. Ну ладно, они хотя бы попытались меня немного подготовить. Через неделю после того, как я оказался в лагере, мне выдали так называемый энергосберегатель и щит. Энергосберегатель был похож на пульт от телека с вмонтированными кристаллами. Он преобразовывал магическую энергию из окружающей среды и питал мои устройства, например, мой энергетический щит. Кроме того, с помощью него можно было уничтожить самых примитивных сущностей. Щит, в свою очередь, представлял собой жилет, с встроенными магическими нитями. Когда я активировал его, они образовали вокруг меня барьер, способный выдержать небольшие удары и магические атаки. Конечно, это было больше похоже на пластырь, чем на полноценную броню, но лучше, чем ничего. «Ну что, готовы?» Потянулся Макс, проверяя свое оружие. «Первый бой не забывается!» «Больше всего я хочу его пережить», пробормотал я, глядя на мерцающий лес за окнами. «Надо было остаться дома». Добавил я себе под нос, представляя, как лежу в своей кровати с чашечкой кофе вместо того, чтобы трястись в этой светящейся до да жути пугающей машине. Кира бросила на меня взгляд, но, как всегда, ничего не сказала. Она из тех, кто предпочитает говорить делом. А я пока только пытался не стать обузой. За прозрачным куполом раскинулся лес. Древние деревья, переплетенные ветви, мягко светились зелеными оттенками, как будто специально старались добавить мне тревоги. Ветер едва заметно качал их кроны, и сквозь него прорывались мерцающие потоки энергии, то исчезающие, то всплывающие на краю зрения. «Это естественное состояние леса», – говорила мне Кира пару дней назад, когда объясняла, что здесь все работает по своим законам. «Естественное? Конечно». «Да уж, привыкнуть к этому у меня пока не получается. Смотрите. Вдруг сказала она, кивая в сторону горизонта. Сквозь густую завесу деревьев пробивалось слабое свечение. Оно мерцало, будто чье-то сердце билось в такт с нами. Свет то усиливался, то угасал, заставляя меня вцепиться в ремень крепче. Макс мгновенно собрался, его пальцы слегка сжали рукоять арбалета, а Кира хмуро следила за этим явлением, сузив глаза, как будто пыталась разглядеть то, что скрывалось за этим светом. Ховер замедлил ход а кристаллы стабилизации начали вибрировать, издавая слабый гул. Макс обернулся и бросил через плечо. «Очередная аномалия. Ничего необычного?» «Ничего необычного?» «Конечно. Для них это может быть и рутина. Но у меня в голове уже разыгрывались все возможные сценарии. От все обойдется, до да нас всех сожрет какая-нибудь тварь». Свет впереди становился ярче, и воздух в салоне будто стал плотнее. Макс перестал улыбаться Теперь его взгляд был сосредоточенным, а рука уверенно лежала на арбалете. Кира продолжила изучать это странное свечение, ее лицо стало еще серьезнее. Я сжал рукоять энергоизлучателя, ощущая, как поднимается напряжение. Что ждет нас там за светом? Этот вопрос так и завис в воздухе, как туман над лесом. Когда свечение стало совсем близко, ховр замер. Купол чуть задрожал, будто машина сама начала нервничать от происходящего. Я выскользнул наружу и сразу почувствовал, как воздух стал густ, словно накануне грозы. Кожа слегка покалывала, будто кто-то разрядил статикой. Под накидкой висел энергоизлучатель, кристаллы которого пульсировали слабым голубым светом. Приятное напоминание, что хоть какая-то защита у меня есть. Неподалеку я заметил двух подростков, что меня удивило. Видок у них был неважный. Потрепанные накидки, обветренные лица... Они пристроились на корнях большого дерева и с нескрываемым интересом смотрели на нас, как на начало спектакля. Я махнул рукой. «А ну давайте отсюда! Тут не детская площадка!» Они переглянулись, но, конечно, не двинулись с места. Лишь устроились поудобнее, ожидая, что начнется веселье. «Ладно, пешком дальше!» – буркнул Макс, затягивая ремень на броне. «Ховар тут бесполезен!» Кира ничего не сказала, просто спрыгнула с машины и принялась проверять лук. Она всегда такая молчаливая, но при этом всем своим видом показывающая, что ситуация ей не нравится. Я двинулся за ними, держась чуть позади. Тропа уходила между деревьями, извиваясь словно змейкой, и с каждым шагом воздух становился гуще. А почва под ногами начала мягко пружинить, будто сам лес протестовал против нашего вторжения. Листья на ветвях вокруг вдруг замерцали, их свет становился все ярче, как будто мы включили невидимую лампу. «Замри!» Резко бросила Кира позади меня. Я тут же остановился, а рука машинально скользнула к излучателю. Все вокруг внезапно стало чужим. Даже воздух как будто сменил вкус и по коже пробежал холодок. В такие моменты мозг кричит «Назад!», а ноги делают вид, что забыли, как двигаться. Я глубоко вдохнул и активировал энергетический щит. Встроенные в жилет руны вспыхнули голубоватым светом, окружив меня слабым, но хоть каким-то защитным полем. Макс однажды пошутил, что эти щиты, мол, годятся только отпугивания комаров. Вот только сейчас мне было не до его шуток. «Кира, что за хрень?» – спросил я, стараясь держать голос ровным, но нервная нотка все же проскользнула. «Мы ошиблись», – спокойно ответила она, хотя в ее голосе явно чувствовалась напряженность. «Это не просто выброс низших существ, под нами что-то есть». «Отлично, просто замечательно», – пробормотал Макс, затягивая ремень еще сильнее как будто своих проблем мало. Почва передо мной слегка дрогнула. Я замер, думая, что мне показалось, но нет. Толчки стали сильнее, и я вдруг понял, что стою на чем-то, что никак не должно шевелиться. Излучатель уже сам прыгнул мне в руки, и я, не задумываясь, направил его вниз. Нажал на спусковой крючок, и поток света пронзил землю. Она содрогнулась, но дрожь не прекратилась. Теперь вибрация шла через ботинки, словно я стоял на барабанной мембране. «А вот это уж точно нехорошо!» – пробормотал я, чувствуя, как холодный пот стекает по спине. Макс и Кира были рядом, но от этого все казалось не менее пугающим. Что бы там ни было, оно не собиралось останавливаться. «Не двигайся!» – рявкнул Макс, доставая сенсор. «Сейчас разберемся, что за дрянь нас тут поджидает». Я застыл, будто врос в землю пока он шагнул ко мне, уставившись в экран. Сенсор заполнялся какими-то странными узорами. Красные пятна энергии плавно двигались, будто танцевали под каким-то ритмом. Это продолжалось несколько секунд, а потом экран вспыхнул ярче. «Охренеть! Это существо!» Выдавил Макс, все так же пялись в экран. «Оно только что проснулось. Я такого еще не видел!» «Замечательно!» – пробормотал я, чувствуя, как пальцы крепче сжали рукоять излучателя. Щит вокруг меня едва заметно дрогнул. Почва под ногами вздулась, словно там кто-то ворочался. Из нее медленно начали выползать массивные черные щупальца, извивающиеся, как змеи, только в сто раз больше. Они росли на глазах, тянулись к нам и казались до да жути живыми. «Назад!» – выкрикнул я, активируя щит на полную мощность. Все пространство вокруг осветилось, и мы одновременно открыли огонь. Лучи энергии рассекали эти черные отростки, разрывая их на куски. Но их все равно было слишком много. От каждого удара в воздух взлетали облака какой-то мерзкой темной субстанции, которая следом оседала на землю и листья. Лес огласился глухим ревом, будто не отдельное существо, а сама земля завыла. «Оно реагирует на энергию», – крикнула Кира, отбивая очередное щупальце, которое пыталось схватить ее. Стрелы, покрытые светящимися рунами, вылетали из-под ее руки и вонзались в основание отростков, разрывая их на части. «Держитесь ближе к земле, это явно связано с почвой». Я пятился назад, стараясь не терять из виду Макса. Он все еще ковырялся с сенсором, сканируя что-то. «Щупальце? Это не все», – сказал он, нервно бросив взгляд на экран. «Главное, тело глубже. Если не прикончим его сейчас, оно выберется наружу». Лес словно замер. Листья больше не шевелились, а свет стал еще ярче. Мы с Кирой переглянулись и без слов поняли, что медлить нельзя. «Если эта тварь вылезет, все, тушите свет». Почва начала подрагивать, как поверхность воды перед бурей. В ней появились трещины, а потом из них вырвался вихрь, затягивая воздух вокруг. Все смешалось, ветер, куски земли, темная магическая субстанция. «Поехали!» – выкрикнул я, переключая излучатель на усиленный режим. Рукоять нагрелась, но я вцепился крепче и выстрелил прямо в центр этой черной дыры. Макс и Кира открыли огонь одновременно. Лучи наших оружий пересекались, ударяя в самую сердцевину твари. Пространство вспыхнуло таким ярким светом, что я невольно зажмурился. Чернота затрепетала, а потом раздался треск, будто кто-то порвал гигантский кусок ткани. Земля под нами вздрогнула, и вихрь внезапно схлопнулся внутрь, оставив после себя лишь сухую, потрескавшуюся почву. Тьма медленно рассеивалась, будто сдалась. «Ну, хоть что-то!» – пробормотал Макс, вытирая пот со лба. Я глядел пустую землю, чувствуя, как напряжение потихоньку отпускает. На секунду мне показалось, что даже лес выдохнул с облегчением. «Это было...» «Что-то мощное!» – выдохнула Кира, медленно опуская лук. Ее лицо оставалось спокойным, но взгляд говорил, что она контролирует ситуацию. Я кивнул, стараясь вернуть дыхание в норму. Макс уставился в экран планшета, а затем хмыкнул. «Ну, вроде готово. Энергия упала почти до нуля. Все чисто». Я на секунду позволил себе расслабиться, но тут же поймал себя на мысли. «Как же я хочу домой!» В той самой реальности, где все просто, теплое одеяло, ноутбук рядом, чашка кофе на тумбочке. Представил, как лениво тянуть за пультом, обычным пультом, чтобы включить сериал, и чуть не усмехнулся. Вместо этого у меня ховр с жестким сиденьем, да постоянное ощущение, что кто-то хочет сожрать меня заживо. А ты молодец, физик, не ожидал, пробормотал Макс, поправляя ремень. Мы стояли молча, осматриваясь. Лес снова стал тихим, как будто ничего и не произошло. Только легкий ветерок шевелил ветви деревьев. Я почувствовал, как напряжение медленно сползает с плеч, оставляя после себя тяжелую усталость. «Отлично поработали», – наконец сказала Кира, убирая лук за спину. «Но, ну, может, в следующий раз обойдемся без таких сюрпризов?» «Как же это организовать?» – усмехнулся Макс, убирая планшет. «Это же мы без них никак!» «Ладно, домой!» Спросил я, надеясь, что мы наконец-то закончили. Кира молча кивнула, и мы направились обратно к ховару. Ноги плелись как ватные, а голова гудела, будто внутри засели сотни разных мыслей и ни одной ясной. Работа была выполнена, но у меня внутри что-то неприятно скреблось, будто все это только начало. Слишком просто. Эти твари, их странные вспышки. Что-то тут явно не так. Когда я вернулся домой, я отгонял эти мысли но они никуда не делись, тихо ждали своего часа, и как только представится возможность, я найду способ спешать из этого мира. Мы вернулись в лагерь уже под вечер. Ховер мягко вибрируя остановился у одного из шатров, и я с облегчением выбрался наружу. Ноги болели, тело ломило, а голова все еще угудела от напряжения. Вокруг сновали стражи, кто-то точил оружие, кто-то проверял магические артефакты. Атмосфера была будничной. Но я-то знал, что спокойствие здесь – вещь обманчивая и временное. Макс тут же направился к группе таких же, как у охотников, громко о чем-то переговариваясь. И Кира, как всегда, молча исчезла между шатрами. А я остался стоять, оглядывая лагерь, размышляя обо всем, что произошло. Почти сразу я отправился на ужин. Местная еда выглядела странно. На мой поднос положили что-то вроде тушеного мяса, но с непонятным фиолетовым отливом. Рядом оказалась миска с зеленой кашей, которая, честно говоря, еще и светилась. Напиток? Что-то вроде чая, но с легким дымком и ароматом, напоминающим смесь корицы и чего-то цитрусового. «Ну что, приятного аппетита, Итан!» – пробормотал я себе под нос и принялся есть. «На вкус еда оказалась вполне съедобной, даже приятной». После ужина я решил прогуляться. Закат был потрясающим. Небо окрашивалось в ярко-красные и золотистые оттенки, словно кто-то разлил краски прямо над лагерем. Я вышел за его пределы, и ноги сами привели меня к той самой речке с красной водой. Вода выглядела густой, почти вязкой, и в отблесках заходящего солнца казалось, что она пылает. Признаюсь, это завораживало. Я сел на берег, уставившись на поток. В голове крутились вопросы. «Почему я здесь? Как это связано с тем, что произошло на конференции? И главное, как мне вернуться домой?» Ответов не было. «Ты всегда такой задумчивый?» Раздался голос позади. Я обернулся. Кира стояла в нескольких шагах с привычным луком в руках, который она никогда надолго не оставляла вне поля видимости. «Зависит от обстоятельств», – ответил я вздыхая. Она села рядом, аккуратно положив лук на землю, и несколько секунд просто смотрела на воду. «Этот мир непростой», – наконец сказала она. «Все, что ты видишь, сущности, выбросы энергии, странные законы природы, это не просто хаос, это последствия хаоса». «Последствия?» – переспросил я, гадая, к чему она ведет. Кира кивнула. «Когда-то магия была повседневностью. Люди использовали ее, как в вашем мире используют технологии. С помощью магии строили города, лечили болезни, улучшали жизнь. Но потом этого стало мало». Люди хотели подчинить себе законы природы, заглянуть за границы своего мира. Я недовольно усмехнулся. Как это похоже на людей из моей реальности? И что, естественно, что что-то пошло не так. Пробормотал я. Именно, кивнула Кира. Один из экспериментов завершился катастрофой. Создали то, что мы называем Великим Разрывом. Это огромный портал. Он должен был стать источником неограниченной энергии. Но вместо этого он выпустил сущностей. Я насторожился. Это слово мне не нравилось. Сущности. Это те твари, которых мы сегодня встретили? Уточнил я. Да, но они разные, пояснила Кира. Те, что мы видели, это слабейшие. Их называют дроны. Они питаются энергией и разрушают все вокруг. Но есть и другие. Хищники. Они нападают из засады. И, конечно, есть эфирные, те, кто управляют всей этой чертовой ордой. Мы, стражи, защищаем разрывы. Великолепно, — протянул я. А как это связано со мной? Почему я здесь? Кира посмотрела на меня, будто решила, стоит ли рассказывать. Разрывы связаны со всеми существующими реальностями. Великий Разрыв не только выпустил сущности, но и разорвал ткань миров, Иногда люди, как ты, оказываются в этом мире. Особенно, если рядом было что-то связанное с сильной энергией. Вот только это случается крайне редко. Обычно сюда пробираются только сущности. Так что ты уж не обижайся за такую настороженность к тебе. «Черт!» – пробормотал Явс, вспоминая свой последний день в привычном мне мире. На той конференции, где я был, перед тем, как попасть сюда. Один ученый представлял свое новое изобретение – Он что-то лепетал о том, что это изменит само представление о пространстве и времени. А потом бах! И вот я здесь. Да, это наверняка взаимосвязано, подтвердила Кира, уловив мой взгляд. Магия здесь реагирует на энергию даже вашу. Тебя буквально втянуло в наш мир. Вот так вот живешь себе спокойно, а потом выясняется такое. Я швырнул в воду камешек, но легче не стало. «Есть те, кто считает, что сущности можно использовать», – продолжила Кира. «Некоторые фракции до сих пор экспериментируют с магией, пытаясь подчинить их себе. Мы называем их алочными. Они считают, что сущности – это ключ к неограниченной власти». «Отличная идея», – пробормотал я с сарказмом. «И как они собираются с этим справиться? У них есть ресурсы, знания». А главное, они верят, что смогут сделать то, что не получается ни у кого. Ну, это же полный бред!» Вырвалось у меня. Кира не улыбнулась. «Может быть, но такие идеи всегда находят последователи». Мы замолчали. Я смотрел на реку, пытаясь осмыслить все, что она рассказывала. Этот мир был гораздо сложнее, чем я думал. «Теперь понимаешь, почему мы не можем просто сидеть, сложа руки?» Наконец спросила Кира. Я кивнул. Понимаю, но все равно трудно поверить, что кто-то может быть настолько тупым, чтобы постараться договориться и управлять этими существами. Люди всегда хотят большего, – тихо сказала она. Это не изменить. Лес постепенно погружался в тишину, которая оказалась неестественной после того, что здесь произошло. Мы с Кирой сидели на берегу реки на поваленном дереве, наблюдая за ее медленным течением. В воздухе еще чувствовался слабый привкус магической энергии, но, кажется, все стихло. Меня же внезапно осенило. «Слушай, так это получается, что разрывы могут вести в другие миры?» – спросил я, не скрывая интереса. Кира нахмурилась, видимо, уловив скрытый подтекст. «Теоретически, да. Но их открытие и использование практически всегда заканчивается катастрофой. И даже если кто-то сумеет создать стабильный проход, управлять им будет почти невозможно. Я опустил глаза, обдумывая услышанное. Сможет ли такой разлом вернуть меня в мой мир? Забудь об этом, резко сказала Кира, словно прочитав мои мысли. Наша задача – закрывать эти разрывы, не давать им распространяться, а думать о том, чтобы использовать их, глупо и опасно. Я кивнул, изображая покорность. Но внутри меня зажглась надежда. Если разрывы действительно ведут в другие миры, возможно, один из них сможет вернуть меня домой. Кира перевела взгляд на реку, будто утратила интерес к разговору. «Ты все еще жив, Итан, только потому, что можешь быть полезен нам. Не совершая ошибок», – добавила она тихо. Мы сидели на берегу, пока небо окончательно не потемнело. Вечерний воздух был свежим а вокруг раздавались только звуки ночного леса. Мне предстояло многое понять, прежде чем найти свой дальнейший путь. Но одно я знал точно. Если есть хоть одна надежда вернуться домой, я ей воспользуюсь.